Глава 53. Избление Блечли. Ноябрь 1943 года. Обращаемся к любовникам, забывшим пару дамских трусов с оборочками на берегу озера после предполагаемого страстного свидания. Ради всего святого, раздобудьте наконец фальшивые брачные свидетельства и отправляйтесь в гостиницу. Еще раз — велела Мапп. «Мой жених-летчик, его база в Кенте», — выдала заученный текст бэт стоя на обледеневшей улице перед узкой дверью в гинекологический кабинет. Вокруг толкались и спешили прохожие. «Для женитьбы ему дали двое суток увольнения перед Рождеством, а я собираюсь заводить детей лишь после войны». «Лучше скажи, что так решил твой жених», — поправила ее Мапп. Большинство врачей подбирали по размеру это противозачаточное изделие только замужним женщинам. Но кое-кто, принимая во внимание военное время, оказывал такую услугу и помолвленным. маб сама приходила сюда почти два года назад перед свадьбой. «Не думай об этом», — приказала она себе. «Если скажешь, что пока не хочешь детей, тебе начнут читать морали ничего не дадут». «Ясно». Бетта выглядела настроенной решительно. Она даже почти не покраснела, когда вскоре после выписки из лазарета Мапп поймала ее и сказала без обиняков, «Я знаю, чем вы с Гарри занимаетесь. Я думаю, ты дура. Но хоть скажи, что вы как-то предохраняетесь». Бетта что-то пробормотала насчет французских подарочков. И тогда Мапп вздохнула. «Есть средства понадежнее». Кто бы мог предугадать, что Бет станет одной из вертихвосток БП из тех, кто после шифровальной работы без стеснения выпускает пар по темным углам с любым доступным партнером. Правда, похоже, она не пряталась по углам ни с кем, кроме Гарри. Мапп заставила ее еще раз повторить заученный текст для врачей, затем стянула левую перчатку. «Тебе лучше...» Позаимствовать вот это. Без кольца доктор не поверит. Ей было больно снимать подаренное Фрэнсисом кольцо с рубином. Бет надела его на палец. Казалось, она понимала, чего это стоило мап. Спасибо. Я знаю, ты не одобряешь... Меня это не касается, отрезала мап. Если хочешь путаться с женатым мужчиной, ты знаешь, что я об этом думаю. «Я не стыжусь!» — Бет гордо подняла голову. «И это никому не причиняет страданий!» «Кроме тебя самой, если ты веришь, что все закончится свадебными колоколами!» «Не нужны мне свадебные колокола!» Право же, Бет была самым странным созданием из всех, с кем Мап доводилась дружить. «А теперь получается, она единственная оставшаяся у меня подруга!» Рядом больше не было ни Озлы, ни девушек-кадетов из морского корпуса. Большинство прочих женщин в БП, похоже, просто не знали, как вести себя с МАП. От тех, которые, как и она, лишились мужей, женихов, ухажеров, так и веяло горем, и МАП их избегала А женщины, не пережившие потерь, либо чувствовали неловкость при виде боли, которую МАП не могла скрыть, либо суеверно отшатывались от ее траурного платья, поскольку боялись за собственных близких. То ли считали им обдурным предвестием, то ли им не нравилось само ее присутствие, но в любом случае старались обходить ее стороной. Все. Кроме Бет, которая теперь уставилась на дверь врачебного кабинета. А он и правда предохраняет этот... колпачок. Лучше, чем... «Ну, ты поняла?» Бет покраснела. «Да, правда». Ма посеклась. В последнее время ей постоянно снились дети. Не девочки. Все девочки были Люси, а мальчики. Малыши, ржеватые, как Фрэнсис. Десятилетние, плотные, как Фрэнсис. Мальчишки, бегающие с битыми для крикета. Казалось, протяни она руку, и дотронется до них, прежде чем они растают в дымке сновидения. Каждый раз мапп просыпалась, разрываясь от тоски по ним. Бетта исчезла за дверью врача, а мапп отправилась навстречу, назначенную на Трафальгарской площади. Даже в этот морозный зимний день на площади было достаточно влюбленных, которые ждали друг друга под колонной Нельсона, и детей, бросавших крошки голубям. Расскажите о вашем муже, миссис Грей. Как они условились, журналист встретился с нею большого бронзового льва с южной стороны памятника. Они поздоровались, потом несколько банальных фраз, и он достал блокнот. Это довольно известный корреспондент. Так сказал мап-издатель Фрэнсиса, когда звонил насчет интервью. Пишет статью о Фрэнсисе. Быть может, ее не затруднит ответить на пару вопросов, когда она в следующий раз окажется в Лондоне. Мапп предпочла бы жевать битое стекло, чем вырошить при чужом человеке свои воспоминания. Но если уж из-за нее наследием Фрэнсиса не стал русоволосый сын, то она готова заставить себя обсуждать его стихи. — Что именно вас интересует, мистер? Его имя уже выскользнуло из памяти. В последнее время я от чего-то не удавалось ничего запомнить. Грэм. Иэн Грэм. Он говорил приятным баритоном и, судя по произношению, окончил частную школу. Высокий, поджарый в помятом пальто и потрепанной шляпе Федоре. Я работаю над циклом статей о роли искусства в военное время. Первая посвящена Майере Хесс и обеденным концертам в Национальной галерее. Простите, что? Муж однажды водил меня на такой концерт. маб крепче закуталась в свое черное пальто. «На нашем втором свидании. Сидя в зале, она изучала, во что одеты другие слушательницы. А Фрэнсис был совершенно заворожен музыкой». «Такое чудо», — сказал он потом. «Вы знаете, как появились эти концерты? Произведения искусства убрали из галереи, чтобы уберечь их от бомб. И тогда...» Майра Хесс пригласила самых знаменитых музыкантов Великобритании играть для слушателей среди пустых рам, просто чтобы в затемненном Лондоне звучало хоть что-нибудь прекрасное. «Это чудесно», — отвечала Мап, разглядывая шелковое платье с узором из панбархата в соседнем ряду. «Это не будет какой-то ходульный панигирик, миссис Грей!» Иен явно приняла ее молчание за признак недоверия. Благодаря поэзии Фрэнсиса Грея, поколение, знавшее лишь мирную жизнь, поняло, что такое окопная война. Во время войны — искусство бальзам на раны. «Тогда спрашивайте, о чем хотите», — резко сказала Мап. «Сначала хотелось бы узнать больше о вас. Как я понял, вы квартируете в Бакингем шире и трудитесь на победу». «Да, обычная канцелярская работа скучнее не бывает». Дело обстояло именно так. Ей даже не пришлось врать. Джайлз устроил ее на новую должность в особняке, где от мап требовалось лишь сортировать документы и печатать. Тихо, монотонно. Мап была готова хоть вечно заниматься этой работой. «А где именно в Бакингемшире?» Карандаш что-то записал. «Да небольшой городок. Там только и есть что, железнодорожное депо». «Правда? А ведь вы не единственный знакомый мне человек, который занимается какой-то неопределенной и страшно скучной работой в Бакингемшире, в городке, где нет ничего, кроме железнодорожного депо». «Да неужели?» «Да. Большинство этих людей, как бы это сказать...» типичные служащие Уайтхола или Министерства иностранных дел. О своей работе они рассказывают с удовольствием, особенно пропустив стаканчик другой, но все умолкают, когда речь заходит о Бакингем шире. Мап ответила ему ничего не выражающим взглядом. «Понятия не имею, о чем вы». Иэн Грэм ухмыльнулся. Эта быстрая улыбка осветила его лицо, как неожиданный луч солнца. «Понятно», — сказал он и переменил тему. Пошли обычные вопросы. Как долго они с Фрэнсисом были женаты, где познакомились? Мап так сжимала кулаки, что ногти впились в ладони, пока она вспоминала об их свиданиях в поспешной свадьбе. «Известно, что ваш муж любил музыку. А как он относился к изобразительному искусству, к живописи, скульптуре?» Я... я не знаю. Он вам когда-нибудь рассказывал о том, как воевал, миссис Грей? Нет. В 1919-м он привез в Британию землю с полей сражений для семей, которым не довелось похоронить своих ребят должным образом. Его письмо об этом было опубликовано в «Таймс». Он не... Я... мне он об этом не рассказывал. Journalism мап. Мистер Грэм сменил тактику. Миссис Грей. Я не пытаюсь залезть вам в душу. Дело в том, что вы были женой Фрэнсиса Грея. Его издатели и читатели могут поведать о его поэзии, но только вы способны рассказать о том, каким он был человеком. Может, вспомните какую-нибудь историю из частной жизни. Из частной жизни. Внезапно мапа поняла, что не может дышать. Это не было похоже на истерику, которая случилась с ней во время демонстрации работы бомбы. Сейчас ее охватили ярость и отчаяние, и эти две эмоции взвелись алым и черным пламенем. Она повернулась и схватила удивленного журналиста за рукав. — Мне нужно выпить. Он заказал ей стакан джина в ближайшем пабе и глазом не моргнул, видя, как она осушила его в один присест. Место оказалось самым подходящим. Темное, грязное, полное выпивок, не желавших, чтобы им мешали. Никто и головы не повернул, когда из мап полились давно сдерживаемые слова. «Хотите услышать интимную историю, мистер Грэм?» Она взяла второй стакан и посмотрела прямо в глаза журналисту. «Вот вам правда! Нет у меня никаких историй. Фрэнсис Грей был лучшим мужчиной, какого я только знала, а я пробыла его женой меньше года. Знаете, сколько раз мы виделись? 14. Он вечно ездил в командировки, а меня держала работа, которую мы оба считали важной. Так что мы справлялись, как могли. Наша свадьба и медовый месяц уместились в 48 часов. Мы провели два уикенда в озерном крае. Время от времени нам удавалось вместе перекусить в буфете на какой-нибудь станции. Мы занимались любовью ровно пятнадцать раз. Ну и пусть это прозвучало неприлично. Ну и пусть она это рассказывает какому-то журналисту. Ей нужно выговориться после всех ночей, которые она провела, думая об этом. Или она взорвется. Иен слушал, не прерывая, вот и все, что имело сейчас значение. «Мы любили друг друга». Опосредованно, мистер Грэм. Он полюбил меня через девушку, которую однажды видел в Париже в 1918 году. А я любила его через его письма. Но мы почти не были вместе. У меня нет никаких историй из частной жизни с моим мужем. Мы не успели их накопить. Ее голос задрожал. Одним глотком она осушила полстакана. Я знаю, что он любил карри и прогулки на рассвете. Знаю, что презирал собственные стихии и никогда не спал всю ночь напролет из-за того, что ему довелось увидеть в окопах. Но я не знала его. Чтобы узнать человек надо с ним жить. А я... Три с половиной года прожила с соседками по квартире. Их я знаю до мельчайших подробностей. Я любила Фрэнсиса Грея. Для меня он был безупречным. И это доказывает, что я вовсе не знала его хорошо. Я не успела узнать, в каких вещах он не был безупречен. Я не успела дойти до стадии, когда песенка, которую он насвистывает во время бритья, действует мне на нервы. Не убедилась, что в дождливую погоду он становится раздражительным. А он не успел понять, что я не какая-то там великая любовь военного времени, а просто поверхностная стерва, которая живет ради красивых туфель и библиотечных романов. Мы не успели поссориться из-за счета за молоко. Или поспорить, что покупать, клубничный джем или апельсиновый мармелад. Вот это и убивало мап каждую ночь. Горюя по Люси, она оплакивала женщину, которой ее дочь уже никогда не станет. Нескладную девочку, сдающую экзамены. Девушку, которая отправляется в университет. Но, по крайней мере, она знала шестилетнюю Люси, какой та была в ноябре 1942 года, знала всю ее. А Фрэнсис оставался почти неисследованным континентом. Мужчиной, которого она только начинала узнавать. И он меня тоже не знал, подумала она. Иначе не любил бы так. Если бы знал, понял бы, что я просто потаскушка порвеню, которая вышла за такого хорошего человека, просто чтобы взобраться повыше по социальной лестнице. Он бы понял, что заслуживает лучшей жены. У меня нет ни единого снимка вместе с ним. Мапа ставилась в свой стакан. Ни одного. Мы не смогли достать фотоаппарат в день свадьбы, все случилось очень быстро. А потом были слишком заняты друг другом, чтобы позировать перед камерой. И весь наш брак прошел и закончился без единого фото на память. Она посмотрела в серьезное лицо журналиста. Вот вам горяченький эпизод для вашей статьи, произнесла она с издевкой. Пьяная вдова Фрэнсиса Грея, родом из Шордича, откровенничает в пабе за стаканом джина. Мне все равно, можете печатать, мне все равно, что вы обо мне напишете. «Я ведь журналист, а чудовище», — сказал Иен Грэм. «Но мне важно, что вы напишете о Фрэнсисе. Отдайте ему должное». Он был хорошим поэтом и необыкновенным человеком. Она залпом допила джин. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — тихо спросил журналист. Мап так резко повернулась, что чуть не соскользнула с табурета. Он поймал ее за руку, не давая упасть, и мап будто током ударила. Господи! Как же она соскучилась по рукам Фрэнсиса, по его пальцам, переплетенным с ее пальцами, по его ладони на ее талии. Так много из ее былого оцепенения сгорело, пока она валялась в лазарете. Теперь по ночам она лежала без сна, обнимая себя и пытаясь притвориться, что это руки Фрэнсиса, сгорая от желания, чтобы кто-то снова ее обнимал. «Останьтесь со мной», — чуть было не сказала она. Отчаяние ударило ее, как молния. «Повести этого незнакомого мужчину в какую-нибудь съемную комнату, пусть делает с ней все, что хочет, если только позволит ей не открывать глаза и представлять себе, что он Фрэнсис». Но она тут же оттолкнула эту мысль, стыдившись так, что ее едва не вырвало. Иэн Грэм попросил у бармена стакан воды с лимоном и подвинул к ней. «Выпейте до дна». Он сидел молча, пока она пила, потом встал. «Я получил все, что мне требовалось. Позволите подвести вас на вокзал, миссис Грей? Мне надо встретиться с подругой». Мы вместе возвращаемся в Бакингемшир. Он помедлил, явно не желая оставлять ее одну, но мап уже протягивала ему руку. — До свидания, мистер Грэм. Буду ждать вашей статьи в печати. Он почтительно притронулся к шляпе и ушел. — Интересно, — подумала она, — куда его теперь пошлют? с какого окропленного крови побережья из какого разбомбленного города напишет он свой следующий репортаж. А потом заказала еще стакан Джина и стала думать лишь о Фрэнсисе и Люсе. После трех стаканов она уже едва держалась на ногах и с большим трудом нашла кабинет врача. Бет пришлось почти тащить, ее домой.